Придворный пёс. Как ты не понимаешь, мне нужна забота. Прежде чем растянуть платье, научись застёгивать пальто. Эта фраза, случайно оброненная кем-то на улице, крутилась в голове Шарика, пока он бежал. Ему вдруг дико захотелось о ком-то позаботиться, но вокруг не было ни души. Он рыскал по улицам, наконец наткнулся на предмет возникших чувств неожиданно в собственном дворе. Ты ч о скулишь? Понюхал шарик незнакомку из п о р о д и с т ы х сразу определил он, изучая ее ошейник со стразами, шерсть лоснится и блестит как шелк, а запах какой, сума сойти. Хозяин ударил. Да нет, не туда, по морде. Извини, привычка. За что? Обошел он незнакомку и п р е д а н н о посмотрел ей в глаза. Мужчина подошел, дал конфету, погладил по голове, я взяла. Это его выбесило, я имею в виду хозяина, начала плакать с я в шерстяную жилетку шарика незнакомка. Какому мужчине понравится, если ты берешь у другого? Понятное дело ревнует. А да он был такой галантный. Я имею в виду того мужчину. Не скули. Слезы тебя не красят. Стал языком з а л и з ы в а т ь ее горе, Шарик. Правда? Я уже слезнул. Спасибо. Вообще-то спорить я не люблю. Это хорошо. Но могу у к у с и т ь Хочешь, я ему отомщу. Цапну его за одно место. Вы такой смелый. Как вас зовут? Шарик. Можно сразу на ты, а то от вы мне хочется выть. А меня Герда Шейх Брут надо бы записать, сразу не запомнить. Можно просто Герда. Я хочу убежать из дома, куда глаза глядят. Задрала она свой носик вверх. т о г д а б е ж и м Так просто? Да, просто беги рядом, как прекрасно почувствовать себя свободной. Куда хочешь, туда бежишь и с кем хочешь. Ты так быстро бежишь, Шарик. Ты наверное такой сильный. Как меня ноги кормят, не смотрел под них шарик, и только ветер поглаживал его внезапные уши, которые ловили каждый вдох и каждый выдох Герды с приторной осторожностью, чтобы не загнать ее этим счастливым галопом. Это твоя работа, это мое хобби. Бежать, когда рядом вдоль дороги, не останавливаясь, чешет природа. Она часть моей скуки, хотя и прекрасный. А я, а ты другая, ты лучше. б у д ь у тебя з е р к а л ь ц е заднего вида, ты бы знала, насколько прекрасны твои ландшафты. Мои уже устали, и кормит меня хозяин. Шарик, разве у тебя нет машины? Хозяин всегда на машине меня возил. Откуда? У меня и дома-то нет. Ты, наверное, бездомный? Наверное. Сбавил он темп, заметив, что прекрасная незнакомка начала отставать. Я слышала про таких. Про меня всякое говорят. Тогда куда мы бежим? Я-то думала, что к тебе. Нет, я ж е говорил, бежим просто так. Я всегда бегаю, когда делать нечего. Ты, наверное, легкоатлет. Да нет, у меня даже формы нет. Есть уже охота. Может поедим? Я знаю здесь одну замечательную столовку. После шести я не ем. Фигура бросил н е е м н о г о з н а ч и т е л ь н ы й взгляд Шарик. Понимаю. Хочешь помочиться? Нет, я тоже не хочу, но надо. Подожди немного, я быстро. Ты такой бескомпромиссный, Шарик. Я такой. Отклонился он от курса. Черт, я совсем забыл, а что ко мне парикмахер должен прийти восемь. А как же свобода? Догнал ее Шарик, окропив столб. Может, следующий раз свобода от нас никуда не денется. Хорошо, тогда я тебя провожу. Ты такой любезный, вы прекрасный. Долго думал Шарик, с чего начать, и перешел обратно на вы, чтобы казаться как можно дипломатичнее, как истинный Дон Жуан. Он понимал, что дело дрянь, и Герда вот-вот соскочит. Могли бы мы, как вам сказать, п о э з я щ н е е там трали-вали. Вы имеете в виду Шпилевили? Перевела его мысль Герда. Да. Обрадовался он. Он еще никогда не встречал таких умных баб, как вы точно подметили. Проходила уже. Вздохнула она. И что? Включил в с е свое обаяние шарик, наклонив голову в бок на тридцать градусов. Он всегда так делал, когда не хватало слов. Не ш а т к а не в а л к а Сами знаете. Потом будут чувства, а вам т р ы н трава. Не хочу. Как же быть? Будьте смелее. Предложите мне жили были, что и породистые сучки могу предложить. вернул голову на место шарик. После свадьбы медовый месяц в палатке, в страницах березовой пущи, в жидком кристалле лесного озера, где он наловил свежей рыбы, она сварила, вечером у костра поели ухи, если у нее нет аллергии на рыбу. Они смотрели на звезды, их покусывали комары, они обходились без слов, без нежных шаблонов, целовались, губами пропахла рыба, и листвой перешептывалась природа. Вот это любовь у людей клевая. Завтра погуляем. Не нашел он более дельного предложения. Может быть, где я тебя найду? Лизнула его на прощание Герда и понеслась к подъезду. В о дворе кто не знает Шарика? крикнул ей Шарик в догонку. И побрел, передохнуть к ближайшей скамейке, где трескали семечками старухи. Все Дон Жуаны возвращались к своим старухам. Когда незнакомки попадались, не дуры.